Глава пятая. Его худший враг, день, становится все длиннее и длиннее. Солнце патрулирует от конька к коньку, выжигает тени и редкие утренние туманы, не оставляя ни одного укромного местечка, чтобы переждать жару. Даже стены в коморке будто сдвигаются. Запах грязи и пыльного дерева проникает во все поры. Сеттон мерит пол от окна к печи, от печи к окну, бесчисленное количество раз. Каждый громкий звук со двора заставляет вздрагивать. В ушах по-прежнему стоит над треснутой со старческой хитрецой голос Болина. От жары потрескивают рассыхающиеся доски пола, словно кто-то, точно издеваясь, стучит в его клетку, надо бы разбудить задремавшего попугая. Ночью в городе между мостами фонари не зажигают. Солнце, если и заходит, то прячется где-то за горизонтом. Настоящая темнота не наступает. Преодолеть сизое тревожное свечение неба под силу разве что самым ярким звездам. А фонари мало что добавляют. И так светло. Их начнут зажигать только когда осень опять погрузит переулки во мрак. Толку от них, правда, немного, но все-таки есть. Они ничего не освещают, зато помогают найти дорогу от одного квартала до другого по пятнышкам света в темноте. Иной раз в потрескивании сильно пахнущего конопляного масла чудится заговорщический шепот. Но все это будет позже, а до августа никаких фонарей. Только белесый створоженный купол неба иконусы света из открытых настеж дверей трактиров. Ночью, когда лица прохожих выглядят как размытые бледные пятна, Тихосетон решается выйти из дома. Тоска и разъедающая душу отчаяние словно выталкивают его на улицу. Без всякой цели бродит он от причала к причалу, старается ни к кому не приближаться. Часы на церковных башнях бьют десять, Барабанщики начинают свой прибыльный ночной обход. «Не хочешь закрывать кабак? Плати!» Звуков много, но все они как бы под сурдинку. Басовые ноты виолончелей, сопровождающих контрданс во дворце, перемежаются жалобными криками больных младенцев и пьяным пением. Угрожающие выкрики, звуки ударов — Драки возникают так часто, что, кажется, чуть не все обитатели города находятся в постоянной вражде и только и ждут, чтобы схватиться с недругами. Дерутся везде. У дверей кабаков, в переулках, в публичных домах на Баггенсгаттен полно карманников, но его они не трогают. Бедно одет, не пьян, и, как и они, ищут переулки потемнее. Может, бояться какой-нибудь заразы. На большой площади у фонтана... Группа людей вокруг зажженного факела. Он видит их не впервые, они собираются почти каждую ночь. За их спинами огонь факела почти не виден, и выглядят они как тени в преисподней. И в самом деле похоже. Иногда даже мелькнет на чьем-то лице багровый адский отблеск. Сборище никогда не бывает долгим. Появляются сосиски и с руганью разгоняют огнепоклонников. в следующую ночь все повторяется, но сосиском трудно угадать, когда именно начнется действо. огнепоклонники каждый раз выбирают новое время. любопытство сильнее осторожности с каждым разом с этом подходит поближе. Поначалу постигает разочарование. он уже мысленно раздавал посты в обществе и кабинцев или густавианцев, в тайне готовящих революцию. Оказалось, ничего похожего. Человек в самом центре показал на возвышающейся за крышей биржи шпиль большой церкви. «Говорят, церковь вместит всех, найдется место для каждого. Но это же не так. Нет, братья мои, это совсем не так. Тесна наша церковь, слишком тесна. А разве ступит нога Господа нашего туда, где нет места для всех страждущих? Нет, не сквернит он там». «Стоп своих!» Сеттон шагнул еще ближе. Факел держит женщина. Держит так, чтобы всем было видно лицо говорящего. Крупный мужчина, борода с проседью, шляпу держит в руке. «И скажите мне, почему Господь должен читать в своей пастве одни и те же старые, неизвестно кем, написанные слова?» «Не может того быть!» нет «Братья и сестры, Господь приходит к каждому из нас. Он говорит с каждым, как верный и любящий друг. И в самые темные минуты жизни, в любой беде, вам достаточно помолиться. Сердечно, как никогда раньше. И Он придет не в церковь, а в вашу спальню». Обнаженный и окровавленный, в терновом венце, изъяющий раны от копья, и заключит вас в свои объятия, и укажет путь к спасению. Приходите же к нам. Внемлите тем, кого он уже посетил. Пусть поделятся они открывшимся им таинством, и глаза ваши тоже откроются. Кое-кто торопливо отошел в сторону. Видно, сообразил, что слушают проповеди еретика. сетон тоже повернулся, чтобы уйти, и вдруг его пронзила мысль. Этот странный проповедник обращается не к кому-то, а к нему, и только к нему. — А ты, брат! Да-да, ты! Подожди! Не спеши! Ты приходишь к нам не в первый раз. Я вижу тебя так же ясно, как видит тебя он. И знай, не напрасно он послал тебя к нам. Он протягивает тебе руку помощи. Меня зовут Ларс Свала. Хочешь ли ты следовать за нами?» Сэттон сделал вид, что не понял. Отвернулся, хотел уйти. Но проповедник встал перед ним и попытался поймать его взгляд. «Мои глаза остры, брат. Господь дал мне силы видеть больше и яснее, чем другие. Иногда ты подходил довольно близко». и я видел твое лицо в свете факела. Твои чувства и страсти слишком велики, чтобы ты мог их скрыть, брат, сын мой. Я вижу твою боль, ее не скроешь, она горит, как маяк в ночи. Но тебе можно помочь. Само провидение позаботилось, чтобы пути наши пересеклись. Сеттон сделал шаг в сторону, Не хотел было двинуться в другом направлении, но Ларс с опять заступил дорогу и торжествующе потряс руками, как человек, неожиданно получивший подтверждение смутной догадки. — Вот, видишь, тебе все равно, куда идти. Ты как осенний лист, гонимый капризным ветром. Сэттон прибавил шаг. Проповедник не стал его останавливать, но повысил голос. «Слишком многие смотрят на жизнь, как на сон. Ничто не имеет значения, сон и есть сон. Но после смерти нас ждет вечность. А как мы проведем эту вечность, зависит от нашего выбора при жизни. Слишком много видел я умирающих. Слишком часто на моих глазах в последние часы, а то и минуты жизни, приходило понимание, а вслед за пониманием раскаяние. Я ясно видел». Их внутреннему взору уже открылась вечность, и осознали они, что стоят на пороге ада. Неужели ты хочешь стать одним из них?» Сэттон остановился и обернулся. Хотел сказать что-то резкое и даже сказал, но, очевидно, лицо его выдало, потому что Ларс свала улыбнулся. Глаза проповедника затуманились слезами, видно от радости, что представилась возможность спасти еще одну душу для небесного царства.